Проклятие дюжинами Вас прокляли. Каждый день вы получаете как весьма реальные, так и магические проклятия. Тот, кто знаком с психологией ворожбы, рассматривает их как очень личные нападки, основанные на истинных или мнимых суждениях или пренебрежении. Короче говоря, вы проклинаете другого, чтобы отомстить, или кто-то другой делает то же самое с вами по той же причине. При посылании проклятия подразумевается, что мотивирующим фактором являются сильные эмоции. Если кто-то бросается произвольными заклинаниями, предполагается, что ничего не случится. Как уже объяснялось в сатанинской Библии, если кто-то проводит магический ритуал, он должен несомненно желать достижения поставленной цели. Там же, однако, добавлено, что если человек подвергается проклятию незаслуженно, то ничего не произойдет. Что является стандартом заслуженности? Какой должна быть заслуживающая жертва? Как мы знаем, эти качества описаны в сатанинской Библии. Однако жертву, не заслуживающую кары, легко превратить в приемлемое факсимиле. Другими словами, ее можно вынудить поступать неблагоразумно, навязать ей страхи и повинности и вообще вести себя так, что это навлечет на нее беду. Причина, по которой предсказатели судеб могут почти всегда наслать проклятие на своего клиента, состоит в том, что он уже созрел, войдя к ним в дверь. Добродушный, или даже лучше сказать, тактичный предсказатель или медиум, никогда не предскажет своему клиенту по-настоящему плохое будущее, потому что предсказание, полученное из заслуживающего доверия источника, скорее всего сбудется. Тот факт, что клиент жаждет узнать, что же произойдет, гарантирует неизбежность свершения предсказания. Давайте умножим этот принцип на высокую социальную мощь и представим, что в роли медиума выступают средства массовой информации, а в роли клиента общественность. Народ, не приспособленный мыслить самостоятельно и спрашивает различные авторитеты на предмет наставления, не говоря уже о развлечении. Публику в общем можно представить как компанию «легкие мишени в неограниченном количестве». Отсюда легко понять, почему их заботы и страхи упакованы и легкодоступны, и для кого угодно могут стать предметом наживы. Каждый день на вас обрушиваются ужасные предупреждения и плохие вести. Давно стало трюизмом выражение «новости хороши, когда их нет». Хорошие новости не продаются. Число людей, работающих в средствах массовой информации, велико как никогда. Работу им сохраняют плохие новости и критические ситуации. Чем больше плохих новостей вы слышите или читаете, тем в большую депрессию вергаетесь. Другие люди полощут в вас свои плохие новости. Люди порождают проблемы. Куда ни повернись. Повсюду одно из напоминаний об угрозах здоровью, экономической стабильности и домашнему спокойствию. Предполагается, что вы должны не просто знать или быть готовым к неприятным случайностям. Предполагается, что штаны у вас должны быть постоянно полны от страха. Легко посмеяться и сказать ⁇ Я не позволю этому со мной случиться ⁇ Но нравится вам это или нет, это случается. Теоретически люди должны жить дольше, благодаря успехам медицинской науки за последние полстолетия. Со всеми удобствами, доставляемыми человеку, массовое потребительство должно сделать жизнь человека более счастливой. Равные права на образование должны сделать людей умнее и разговорчивее. Вместо этого люди чувствуют себя все более больными, печальными и неспособными связать двух слов. Современные любители стучать по кафедрам обвиняют во всем разрушение моральных устоев и девальвацию духовных ценностей. Если у этого абсурда и есть какой-либо смысл, то он состоит в том, что если вы достаточно рьяно праведны, чтобы стать религиозным фанатиком, вы не почувствуете вины за то, что творите. Все, что вы видите или слышите, можно проигнорировать и поступать как неприкасаемый сукин сын из высшего класса. Но тогда, если кто-нибудь будет достаточно откровенен и скажет «я нырну с головой в духовные ценности, лишь бы суета внешнего мира не добралась до меня», то все это будет вымыслом и не произведет никакого эффекта. Промывание мозгов – это единственный способ, которым средний по способностям человек может быть напичкан духовными ценностями. Те, кто сами попадаются на эту удочку, обычно обладают ментальностью ниже средней. Мир, в котором мы живем, жесток и бесчувственен, и чем более он населен, тем больше хитростей, уловок и ухищрений необходимы для человеческого выживания. Когда Барнум провозгласил «простофиля рождается каждую минуту», он и не подозревал, какими темпами прирост населения будет увеличиваться столетием позже. Примечание чтеца. Финиас Барнум был основателем знаменитого цирка. Конец примечания. Как я уже говорил, количество возможностей для индивидуального самовыражения не уменьшилось, просто людей стало гораздо больше. Каждый по-своему борется за выживание. Западный мир – это гигантский блошиный рынок противоречивых интересов, проталкивающих свое барахло. Конкуренция вышла далеко за пределы свободного предпринимательства в ее консервативном понимании. И даже если вы из необходимости являетесь одним из эксплуататоров, все равно для кого-нибудь вы – жертва. Вы можете не нуждаться в деньгах и все более преуспевать в бизнесе, но быть прокляты в чем-нибудь другом из-за эффекта средств массовой информации. Ваша семья или спутник жизни может также представлять неразрешимую проблему или вами может владеть боязнь сердечного приступа, рака, спида, склероза, анемии и так далее. Слушайте, детки, времена, когда семейные проблемы не выходили за рамки родственных передряг, плохих отметок, матерей-одиночек, реформирования школы и адюльтера, бледнеют по сравнению с глубокими травмами, мучающих людей в этой стране сегодня, то есть тогда, когда их не должно быть. Главными убийцами прошлого были туберкулез и запор, причем последнего больше всего и опасались. Конечно, люди умирали и от других вещей, но не морочили себе головы раньше времени. Они сходили с ума от мастурбации, как им и предписывалось, а многие сходили с ума от одного лишь страха. Медицинская профессия обладает властью исцеления, но ее пропагандистская техника состоит не из чего иного, как вопиющих проклятий. Христианство продолжает выступать против контроля над рождаемостью и в то же самое время оскулит о бедственном положении беспризорных детей в недоразвитых странах, где миссионеры содержат госпитали. «Возьмите опеку над бездомным ребенком», провозглашает христианская благотворительная организация. «Если бы они действительно хотели сделать что-то», то боролись бы против положений в своей религии, которые подавляют ставший необходимым контроль над рождаемостью. Если вы еще не догадались, эта игра называется «Одна рука дает, другая забирает». Вас избивают те самые громилы, что потом придут лечить ваши раны. Как сатанисты, вы на шажок ближе к искренности, немного жестче в отделе, что заведует волей, и имеете более чувствительный барометр. В этом мире всеобщей похожести вы сильно отличаетесь от других уже тем, что являетесь сатанистом, и само по себе это немаловажное отличие. Чем больше индивидуальности и свободы вы сможете уберечь от загрязненности мыслей, тем меньше воздействия на вас окажут оптовые проклятия. Хатха. Медитация на унитазе. Лучшее место для медитации – это туалет. Если у вас есть удобное туалетное сиденье и крепкий замок на дверях, не стоит и говорить о том, какие великие мысли могут прийти к вам в голову. Мартин Лютер мечтал о протестанстве, сидя на толчке в Уитенбергском монастыре, и мы знаем, каким большим стало это движение. Нет места лучше, чем туалет, где человек был бы столь же восприимчив ко внешнему воздействию. На втором месте стоит погружение в теплую ванну, на третьем – душ. Вот почему долгожданный телефонный звонок или звонок в дверь раздается именно при таких обстоятельствах. Чем беспомощнее состояние человека, тем он более восприимчив. Обладая высшей степенью уединения, превосходящую ванную и душ, туалет не превзойден в привлечении сторонних впечатлений и мыслей. Те, кто позволяет другим видеть себя принимающими душ и даже занимающимися любовью, обычно проводят черту и отказываются от зрителей в туалете. Туалет – это самый священный рудимент изоляции, доступный в этой перенаселенной окружающей среде. Давление на позвоночник снижается при восседании на троне, ослабляя тем самым духовное и физическое напряжение. Гениталии полностью обнажены и не стеснены давлением одежды. Если помещение достаточно звукоизолировано или шум снаружи в достаточной степени скрадывает звуки, доносящиеся из туалета, то можно испускать неречевые высказывания с любой интенсивностью, частотой и из любого отверстия. Инфантильное освобождение от того, что мы вынуждены сдерживать все остальное время, доставляет как психологическое очищение, так и физиологическое очищение желудка. В таких благоприятных условиях для расслабления и восприимчивости мозг будет функционировать свободнее и шире охватит информационное поле. Многим читается лучше именно в туалете, ведь гораздо легче поглощать одно и другое. Некогда я был знаком с престарелым отшельником с блестящим образованием, построившим миниатюрный замок в лесах Северной Калифорнии. До выхода на пенсию он управлял большой сетью театров в Англии. После переезда в США он купил небольшой участок земли в лесу, где произрастали красные деревья, и сам построил сказочную крепость из подручных материалов. Крошечные башенки и коньки возвышались над строением из дерева и камня, состоявшим из четырех комнат. Чтобы упростить водопровод и газ, он соединил кухню и туалет, установив плиту рядом с толчком. Тут же находился стол, за которым он обедал. таким образом, не вставая с унитаза, он мог готовить себе еду, переставлять ее на стол и принимать пищу. Соседи в округе называли его грязным отшельником несмотря на то, что он безупречно одевался и обладал высокоразвитым интеллектом. Когда же престарелый борец с предрассудками умер, его маленькая крепость была переделана, и сбоку к ней пристроили раздельный санузел. Вероятно, строя совмещенный туалет и кухню, он хотел добиться большего, нежели просто удобства. Я часто задумываюсь, как много людей, будь у них возможность, согласились бы есть одновременно с опорожнением желудка. Каракалла, Диаклет и Нерон поступали не только так, но и шли дальше. Туалет важнее, чем просто трон. Это святая комната. Вале Чейксалес Стрес, вампиры и искупление чужой вины Как я уже говорил, парадокс, когда все больше людей разглагольствуют о темных силах, а все меньше и меньше ведет ночной образ жизни, наводит на кое-какие размышления. Мораль здесь проста. Чем больше говорится, тем меньше делается. Больше времени тратится на получение советов от специалистов, чем на наслаждение от самого хобби. В пуританском обществе, где страхи и чувства вины становятся чем-то вроде покрывала, под которым можно спрятаться, настоящее неудовольствие вызывает встреча с вещами по-настоящему необычными и причудливыми. Быть напуганным доставляет удовольствие лишь в том случае, если это безопасно и предсказуемо. Например, человек может пойти в кино и посмотреть фильм ужасов, в не час, естественно. Сейчас вряд ли можно найти кинотеатры, работающие ночь напролет. Когда же фильм кончается, неважно каким страшным он был, после выхода из зала человека ждет безопасность и нормальная жизнь. Парки развлечений всегда служили той же самой цели, и американские горки сконструированы так, чтобы вызвать у человека одновременно чувство смелости и жути веселья. В противоположность этому. Любая неожиданность, пусть даже самая тривиальная, может сильно ошарашить. Неучастие в ночной жизни почти целиком объясняется присутствующим повсюду стремлением замещения. Гораздо легче и, по всеобщему мнению, безопаснее переживать ночные фантазии в научно-фантастических, готических романах и вышеупомянутом потоке фильмов ужасов. Возможность заместить себя предоставляет любой жанр массовой культуры, будь то комиксы, музыка или парапсихология. Как только темная сторона человеческих чувств адаптируется к выражению через замещение, настоящие ощущения тут же оказываются на полке. Было не раз замечено, кто больше всего говорит о сексе, меньше всего им занимается. Без сомнения, тот же принцип применим и в других областях. Ничего аморального в замещении нет. Лишь когда оно увеличивает, а не облегчает разочарование, оно представляет опасность для настоящего индивидуалиста. Хорошо, если замещающий осознает свою роль, хотя для этого и не надо быть мудрецом. Множество самых уважаемых в мире бизнеса людей – сделали себе репутацию, пользуясь едва прикрытым замещением. Есть тонкая грань между замещением и возвышением. Оба являются, по сути, разновидностями суррогата. Замещающий делает свою жизнь суррогатом жизни другого человека. То, чем он не может или не желает быть, он находит в другом человеке и берет на себя эту роль. Обычно тайно. Однако, проявив инициативу, он более не замещает другого и должен плыть или пойти на дно, сообразно своей способности к мимикрии. Нельзя все время оставаться деревянным утенком, ибо когда придет лиса, нельзя будет улететь. Мы живем в чумную эпоху всеобщей «похожести», поскольку множество людей довольствуются тем, что имитируют полдюжины основных типов людей. Вот почему не хватает настоящих личностей. Личность представляет собой незаурядное существо, и даже если она имитативна, ее мимикрия настолько необычна, что становится пародией. Парадоксально. Но люди сегодняшнего общества желают, с одной стороны, анонимности и безопасности, а с другой, признания, аплодисментов и индивидуальности. Как показало время, Многие, живущие по стадным законам, пытаются заместить свои жизни. Дилемма состоит не в монотонности жизни стада, а в ограниченности выбора образцов для подражания. Любой костюмированный бал может наглядно подтвердить последнее высказывание. В прокате костюмов вам всегда скажут, какие наряды пользуются большим спросом, чем остальные ведь защитные клапаны отключаются при выборе костюма для маскарада. Безумцы с гораздо большей долей вероятности будут носить на показ маски своих образцов для подражания. Вот почему психушки полны Наполеонами, Иисусами Христами, Гитлерами, а в последние годы и Люциферами. Промежуток между стадными людьми и Наполеонами заполнен теми, кто превратил свое замещение в приносящее удовлетворение возвышения. Замечали ли вы когда-нибудь, что полицейские в штатском ведут себя так же, как и актеры в полицейском телесериале? Кто из них появился раньше? Ответ очевиден. Оскар Уайльд был весьма проницателен в своем знаменитом афоризме «Жизнь следует за искусством». Однако он прошел только полпути. Люди имитируют жизнь, которая сама по себе является формой искусства, искусственной субстанцией, если смотреть в корень. Короче говоря, они подделывают подделку. Человеку свойственно перебарщивать. Сублимация в своем чистейшем виде часто осознанна. Человек, для которого ноги являются фетишем, зачастую становится продавцом обуви. Некрофил – гробовщиком. Проститутка – социологом, любителю вмешиваться в чужую интимную жизнь, священником или психиатром. Ракетир – становится законопослушным бизнесменом. Список можно долго продолжать. Много лет назад я знал одного молодого человека, учившегося на гробовщика. Люди в беседе с ним неизменно, хотя и после долгих расспросов вокруг да около, задавали вопрос почему вы хотите стать гробовщиком? Следовал ответ, потому что я люблю возиться с трупами. Вот что можно назвать выдергиванием ковра из-под ног. Миллионы арликина смейся паяц над разбитой любовью и другие. Примечание чтеца. В заголовке данной главы используется название известных оперных арий, в которых главным персонажем выступает паяц. Конец примечания. Эпиграф. Сам по себе театр кажется мне таким ничтожным по сравнению с ежечасной драмой жизни, что, по крайней мере, мне он видится убожеством. Джим Фаулер. Часто говорится, «Жизнь – сцена, а мы на ней – актеры». В самой эгоцентрической интерпретации эта сентенция соперничает с высказыванием Кроули «Каждый человек – звезда». Действительность же, впрочем, как и театр, гораздо менее демократична в выборе актеров. Мир и есть сцена, но немногие тянут на истинных актеров. Многие – просто копьеносцы, занятые на ролях второго плана. Проще говоря, балласт. Поскольку они являются питательной средой для настоящих актеров, то должны подбираться со всей тщательностью. Грандиозный спектакль с тысячной труппой не обязательно будет хорошим, так же, как и мир, не делается лучше от перенаселения. Как говорил Джимми Дюранте, самая большая неприятность состоит в том, что все хотят попасть в пьесу. Сатанизм не сделал ничего, чтобы отвратить будущих глупцов от выхода на сцену, который поставит их под огонь самых беспощадных критиков, таких же существ, как и они сами. У них нет бога, который улыбался бы из ложи и обеспечивал хотя бы самые скудные аплодисменты. Нет доброго божества, которое хихикало бы над жалкими шутками или благосклонно принимало их неестественность. Посему сатанизм выступает в качестве великого разделительного процесса. Следовательно, сатанизм может быть катастрофой для тех, кто видит его окольным путем к божественности. Я часто повторял, что популярность оккультизма и угасание ортодоксальных религий может быть приписано фактору набора «сделай сам себе Бога». Человек чувствует, что может сам распоряжаться, хотя бы частично, своей судьбой, вместо того, чтобы некое божество катало его по жизни в междугородном автобусе. Таким образом, оккультисты вообще и сатанисты в частности выступают на сцене в доселе невиданной манере игры. Очевидно, что одна из альтернатив препятствия, возникающим от такого «владения» самим собой, состоит в том, чтобы схватить копье и подыгрывать ведущим актерам со всей возможной компетентностью. Другая альтернатива – это окончательно покинуть сцену и стать частью разборчивой публики. Третья и последняя альтернатива – это выйти из игры и покинуть театр. Что же делать в последнем случае? Искать другие спектакли и увеселения, где может быть достигнута некоторая доля признания, или, по крайней мере, удовольствия, вряд ли это возможно. Всемирная сцена никогда не меняет свой репертуар. Чтобы стать актером, нужно быть уникальной личностью. Чтобы стать зрителем, нужна разборчивость. Чтобы покинуть театр, нужно уничтожить тело и душу. Да, мир – это не просто сцена. Но мир Барнума и Бейли также не может не быть фальшивым. Примечание чтеца. Цирк Барнума и Бейли получил известность во многом из-за так называемого «шоу-уродов» демонстрации различных человеческих аномалий. Конец примечания. Чтобы мир стал чуточку более правдивым, нам нужно в большей степени опираться на факты. Мне хотелось бы верить, что сатанисту гораздо легче сбросить с глаз пелено. Это укрепляет меня в моей вере. Нонконформизм – величайшее оружие сатанизма. Индивидуалист должен жить в своем собственном мире, а не в том, что создан по чужим стандартам. Никогда не будет недостатка в людях, которые разделят мир нонконформиста и будут не менее счастливы, чем диссидент, который счастлив разделить его с другими. Квинтэссенция сатанизма объясняется его семантическим определением. Другой. Человек, спокойно принимающий диктат массовой культуры, может сочувствовать и даже приходить в восторг от сатанизма, но никогда не станет сатанистом. Настоящий сатанист, даже не афишируя того, должен быть ответственен за противодействие и изменения. Не раз доказывалось, что конформизм удобен. Да, так оно и есть, если не вызывает у человека несварения. Однако некоторые индивидуалы не могут есть то, что положено перед ними. К несчастью, изголодавшийся человек неразборчив в еде, и когда его брюхо наполненное, съеденное может даже понравиться. Многие люди, будучи эмоционально голодными, настолько лишены воображения и индивидуальности, что готовы принять все, что им навязывается, если только не нужно при этом беспокоиться или гневаться на определенные вещи. В глазах сатаниста запланированный протест не отличается от запланированного благодушия. Сатанист не должен позволять другим программировать себя. Он должен противиться изо всех сил этому величайшему врагу свободы духа, этому отрицанию самой жизни, данной человеку в качестве чудесного, уникального опыта, а не в качестве имитации бесцветного существования других. Исходя из определения магии как изменение ситуации или событий соответственно своей воле, невозможной при использовании нормальных общепринятых методов, может показаться, что любое успешное магическое действие есть акт нонконформизма. Чем выше естественный уровень нонконформизма, тем сильнее магические способности человека. Воля человека с точки зрения успеха в магии очень важна. Но сильная воля не должна быть спутана с упрямством. Почти все сегодня страшно упрямые зомби, пугающие остальных по чужой воле. В мрачной настойчивости нет недостатка, но она представляется бывшей в употреблении. Мотивация таких людей исходит не из творческих областей мозга, а из центров, отвечающих за реакцию. Человек, лишенный способностей, должен заниматься тяжелым трудом, чтобы стать специалистом, что часто в итоге выливается в агрессивную симуляцию непогрешимости. Прибавьте к псевдоспециализации такого перетрудившегося малого, надменность его непогрешимости и все, чего ему недостает для успешного соревнования с современным пониманием «крутости» – это нонконформизм глубокой заморозки. Если нонконформизм – это сила сатанизма, то спланированный или напускной нонконформизм – это его величайшая слабость. Предсказуемые выходки неуклюжих «сатанистов» весьма выгодно эксплуатируются не сатанистами. Я предвижу возвращение к рабству в эпоху, когда деньги обесценятся. В самом деле, станет гораздо предпочтительнее осознанно стать услужливым рабом, чем тупым и некомпетентным хозяином. Сегодняшнее соотношение хозяев и рабов – это неосознанный пасквель. В наши дни, когда каждый это большая шишка, а любое дело это большое дело, не создается впечатление, что рабство существует. Но оно существует, хотя и в полудурацком состоянии. Только сам термин является табу. Не слыхать его – из сердца груз долой. Когда иссякнет покупательная способность, только натуральный обмен и желанность человека будут иметь значение. Тогда будут пользоваться спросом те, кто умеют достигать цели, а не те, кто просто существуют и собирают чеки. Отмена святошных и нудных стандартов поведенческих или чувственных это лучшее, что есть у нонконформизма. Вот почему обращенный статус раба получит, наконец, должное признание. Когда будет понятно, что надутое несоответствие беспокупательной способности грозит ответственностью, вы встретите следующий лозунг. «Лучше быть использованным, чем бесполезным». Личность любого человека основывается на признании, понимании, короче говоря, на знании того, что у него или у нее есть смысл существования. Мы знаем, что толпа существует только для циркуляции денег. То, что люди толпы могут приобрести – дает им ощущение их иллюзорных личностей. Человек толпы обычно покупается на утверждение о том, что он имеет значение. Или это не так? Может, в нем сидит демон и тыкает его вилами сомнения? Я верю, что это так. Вот почему они немедлят с выпуском в эфир тех своих чувств, что говорят им «что-то не так», даже если толком не могут понять, что же это. Они довольны тем, что их работа, в которой они копошатся, хотя и могла быть сделана меньшим числом людей за меньшее время, так хорошо оплачивается. Они ориентированы на деятельность в свободное от работы время, однако придираются к чему-то, что, по их мнению, не так. Это «что-то не так» есть уныние, основанное на чувстве неадекватности подкрепленным иллюзией значимости и притворством важности. В будущем человеческие существа будут поставляться по бартеру. Настало время начинать привыкать к этому. Как стать богом или дьяволом? Тем, у кого есть иллюзия относительно всемогущества, неплохо принять во внимание предпосылки обожествления. Если вы занимаетесь созданием высшего существа, эти несколько полезных советов могут вам пригодиться. Пункт первый. Не занимайтесь рекламой. Просто дайте знать о своем присутствии. Никогда, ни при каких обстоятельствах не провозглашайте себя дьяволом, иначе вас примут за него. Причина, по которой христианский бог, фикция, известная под именем Иисуса Христа, не появляется регулярно на концертах, не подписывает книги, не жарит шашлыки у вас на заднем дворе и так далее, состоит в том, что ей не надо этого делать. У него есть достаточно последователей, которые занимаются рекламой его существования, не говоря уже о подтверждении личных контактов. Если вы черт высшего сорта, то вашу рекламу сделают другие, независимо от того, будете ли вы об этом просить. Пункт второй не будьте светским человеком, всегда оставайтесь загадочным и таинственным. помните человек следует за своими богами и его боги никогда не идут вместе со всеми. вам ведь никогда не встречался бог, который хочет затеряться в толпе. вот почему говорят пути господни неисповедимы или почему нежданная катастрофа называется божьим промыслом пункт третий Вы должны быть творческим человеком. Если необходимо, можно черпать вдохновение из самых жалких источников, но никогда никому не подражайте. Плагиаторы не могут провозгласить себя божествами, потому что лишены оригинальности и созидательности для выработки новых идей, не говоря уже о новых мирах. Пункт четвертый. У вас должен быть стиль. Класс. Будьте сдержанным. Не теряйте самообладание. Если вы не можете соблюсти приличие в окружении других людей, то как вы будете поддерживать порядок и контроль? Пункт пятый. Чувство юмора просто необходимо. Бог, что не может посмеяться над собой или смехом разрядить обстановку, больше всего походит на мрачного и Иегову, и сатанинским никак не является. Пункт шестой. Всегда и все подвергайте сомнению, даже самого себя. Психушки забиты пациентами с манией величия, которые абсолютно уверены в своем всемогуществе. Чуточку сомнения в себе добавляет в божественный бизнес элемент самосознания, которого лишены многие смертные. И это подводит нас к следующему пункту. Пункт 7. Помните о том, что вы смертны. Имейте в виду, что богов провозглашали мертвыми на протяжении всей истории человечества. Вот для чего существуют Валхалла, Авалон и такие земли, как Нод, к востоку от Эдема. Пункт восьмой. Вы должны быть достаточно восприимчивы, чтобы видеть вещи такими, какие они есть на самом деле, а не такими, какими вас, возможно, научили их видеть те, кто наживаются на вашем невежестве. Однако, чтобы лучше понять природу человека и более выгодно иметь с ним дело, вы должны уметь приостанавливать свое осознание происходящего и видеть мир глазами другого человека. Иными словами, учитесь быть глупым, если это сослужит вам хорошую службу. Пункт 9. Будьте милостивым, особенно если вы счастливы, однако жестоким, если вы не в духе. Если вы обладаете реальной властью, люди осознают преимущества, которые могут быть достигнуты, если они сделают вас счастливым. Или несчастья, что могут обрушиться на них, если они выведут вас из себя. Инерция эротической кристаллизации То, что приятно, радует глаз. Радость дает силу, сила дает жизнь. Мы получаем удовольствие разными способами и разными путями, однако самые осознанные из них – через органы зрения. Человек – это животное, ориентированное на зрительное восприятие. Он определяет для себя стандарты визуальной привлекательности отнюдь негибкого свойства. Если установлены им стандарты красоты, затем изменяются модой или социальными переменами, он уже не будет счастлив как до перемен. Взрослея и становясь свидетелем все больших и больших изменений, он пытается вернуть утраченную радость, вращаясь в социальных кругах, где может предаваться воспоминаниям о том, что некогда радовало его. Таким образом, он может поддерживать свою жизненную силу, хотя и путем замещения. Со своими закадычными друзьями он будет говорить о «добрых старых временах» Временах, когда то, что он видел вокруг себя, радовало его взор, а теперь, к сожалению, так сильно изменилось. Его приятели и постаревшие девушки, привязанные к старому укладу жизни, разделяют его ностальгию и носят одежду, вышедшую из моды. Немодную. Как же повезло пациентам домов престарелых. Они могут поддерживать, по крайней мере, видимое сходство со «старыми добрыми днями»? хотя бы и не вставая с постели. Вряд ли многие из них осознают, что именно эта просроченность и поддерживает в них жизнь. Часто приходится видеть, как человек, постаревший, вырастивший детей, человек, чья жизненная энергия пошла на убыль, вдруг преображается, когда он вливается в пенсионное общество и вдруг вновь обретает былую жизненность. Теоретически можно предположить, что тамошняя атмосфера только ускорит процесс умирания, прибавившись к инертности пожилого возраста. Почему же сплошь и рядом случается обратное? Потому что стареющий человек внезапно попадает в контролируемую среду, где визуальная образность приводит его в большее возбуждение и энтузиазм, нежели во внешнем мире. Являться модными вне моды доставляет удовольствие старичкам, И они смотрят друг на друга так же, как это было в дни их молодости, когда парни с вожделением глазели на девушек, а девушки вздыхали о парнях. А как насчет маленьких городов, которые были обойдены автострадами, где царство восьмидесятилетних? Маленькие городишки, где, кажется, никто не умирает. Где все так придирчивы ко внешнему миру, сражаясь с каждым нововведением, что изменяет визуальный ландшафт, и принимает только то, что обещает освобождение от боли, болезней и смерти. С визуальной точки зрения эти места полностью инертны. Автомобили 20-летней давности. Дома никогда не сносятся. Много времени проводится на порогах собственных домов и скамейках в парках, около пузатых печурок, на автобусных остановках, там, где можно что-то увидеть что же там можно увидеть? То же, что и всегда. Обитатели подобного местечка вовсе не обязательно будут жить до 100 лет, хотя существуют места, где количество старых людей очень велико. Можно с уверенностью сказать, что в статическом окружении процентное соотношение стариков больше, нежели там, где все постоянно меняется. Однако спорным является утверждение, что если для стариков и естественно жить в такой среде, то для молодежи она будет удушающей. В определенной степени это верно, но правилом не является. Главная причина, по которой молодежь покидает такие места, состоит в том, что она не в силах совладать со старыми пердунами. Старики с таким же презрением относятся к «прогрессу», выраженному в молодежных стилях. Визуальные ассоциации, доставляющие удовольствие молодым, чужды для пожилых людей так же, как их тяжеловесность чужда для молодежи. При таких противоречивых стандартах визуального возбуждения никто и близко не может быть счастлив так, как был бы счастлив в визуальной атмосфере, полностью соответствующей его запросам. Давайте не забывать о том, что сегодняшняя молодежь кристаллизует свои собственные визуальные стандарты красоты. Достаточно скоро они сами станут старомодными чудаками. Со временем они вновь встретятся в пенсионных заведениях и домах престарелых, предаваясь воспоминаниям и окружая себя снаряжением времен своей юности. В местах, где люди живут дольше всего, временной континуум искривлен. Старики жили бы еще дольше, если бы молодежь одевалась и выглядела так же, как и они во времена своей молодости. Во всем следует винить хронологические изменения, сопровождающие изменения моды. Каждое новое достижение медицинской науки сопровождается шагом в обратном направлении, если иметь в виду долголетие. В то время как одни ученые-мужи открывают новые лекарства, другие изобретают такие способы общения и путешествия, которые вспарывают изоляцию, что скрывает уникальное коллективное существование. Таким образом, Шангрила превращается в Манхэттены, а умирающие 90-летние старики превращаются в стерилизованных, прокопченных смогом и озабоченных умирающих 60-летних. В той же степени, как мировые центры моды пропагандируют быструю смерть, неизменные среды обитания являются осями долголетия. Самая опасная ложь – это полуправда и индустрия моды увековечила самую вопиющую из них, выраженную во мнении, что свежий новый подход помогает человеку оставаться молодым. Свежий подход сохраняет молодость, если человек свеж, молод и бодр духом. Самое свежее, что старик может увидеть, это красивая девушка, одетая по моде тех лет, когда у него, тогда еще молодого, происходила эротическая кристаллизация. Это не только эротически возбуждающее, но и эмоционально приемлемо. Точно так же престарелая дама находит пикантность в привлекательном молодом человеке, свежая молодая кровь, наряженном в манере ее былых поклонников. Она может путем замещения поддержать и поддерживает ауру привлекательности при встрече с таким молодым человеком, и именно эта аура, постоянно подзаряжаемая, будет поддерживать саму ее жизнь. Человек видит, как умирает мир, который он любит, и вместе с миром умирает частица человека. Великий американский художник Реджинальд Марш олицетворил этот трюизм. Каждый день до своей смерти в возрасте 56 лет он рисовал и писал самые что ни на есть земные, истекающие потом и вожделением образчики человеческой природы которые представали его взгляду, свойственная ему продуктивная тяга к подглядыванию провела его через весь спектр дешевых кафе карнавалов парков развлечений, задворок эксклюзивных клубов, оперных премьер, вечеринок и всего что находится в промежутках. его сверхреалистичные полотна заполнены людьми, которых он любил наблюдать в обстановке, нравившиеся ему не меньше, чем сами люди. Чем ближе приближались его последние годы, тем сильнее Реджинальд Марш впадал в депрессию от изменяющегося окружения. Появлялись новые стили и становилось все труднее погружаться в источники, из которых долгое время он черпал вдохновение как для своих картин, так и для своей жизни. Его холсты с изображениями комковатых женщин и мужчин с отвисшими животами – были непривлекательны для эры 50-х, прошедшей под девизом похудания. И его шлюхи не подходили под модный тогда образ Грейс Келли и мыла Айвори. Его презрение по отношению к современным мастерам «Матисс рисует, как трехлетний ребенок, Пикассо – это фальшивый фасад» стало пророческим, когда он описал современное искусство как «высокое, чистое и стерильное» ни секса, ни выпивки, ни мускулов. Устаревшие чувство Марша достигло своего зенита, когда его попросили принять участие в художественном симпозиуме. Первый из выступавших, известный в те годы нью-йоркский художник, с энтузиазмом превозносил текущие тенденции в искусстве. За ним последовал профессор, который защищал новые динамические визуальные эксперименты. Наконец, очередь выступать дошла и до марша. На мгновение он застыл на трибуне, собираясь со своими мыслями. Печальное выражение беспомощности появилось в его глазах, которые изучали аудиенцию. Талантливый наблюдатель скрытых проявлений вожделения и живительных сцентиляций мягко произнес «Я не из этого века» и сел на место. Вскоре он скончался. Каждый, кто удовлетворен тем, как идут дела, неохотно изменяет свой образ жизни. В это понятие входят стиль, мода и окружающая среда. Человек ⁇ это единственное животное, которое было тщательно выдрессировано неудовлетворенностью. Что еще хуже? Человек ⁇ это единственное животное, подмотаревшее с одной стороны в неудовлетворенности, в то время как религия запрограммировала его оставаться статичным, инертным и самонадеянным. Неудивительно, что он представляет собой такой клубок разочарований. Если человек доволен своим существованием, жрецы моды и перемен втягивают его в ненужные и бессмысленные изменения. Если он недоволен и желает бежать из мира, который, как он чувствует, обсчитывает его, от него требуют принимать вещи такими, как есть, радоваться малому и ждать лучшей жизни в раю. Вызывание У среднего человека есть один большой недостаток, благодаря которому он превращается в вечного подростка, едва кончается детство. Этим недостатком является неспособность ощущать и переживать что-либо, напоминающее личность. Этот недостаток – развивается из непреложной эмоциональной кристаллизации времен его юношества. Эту кристаллизацию он таскает с собой всю жизнь, словно негнущийся, крепко пристегнутый рюкзак, содержащий в себе ограниченный набор элементов, относящихся к узкому полю его эмоциональной реакции. Чем ограниченнее чей-либо «рюкзак», тем легче увидеть, что находится внутри. Недалекий человек с готовностью демонстрирует содержимое своей сумки, оставляя себя открытым для манипуляций со стороны чародея. Чародею, убедившемуся из чего состоят ограниченные эмоциональные стимулы своей жертвы, остается лишь направить свою атаку, не заботясь о возможности обороны со стороны жертвы. Маг же, напротив, способен справляться с такими ситуациями, балансируя свое эмоциональное участие. Если маг атакован через свое эмоциональное участие в данной ситуации, он может избежать нападения путем вовлечения себя в другую, но равнозначную ситуацию. Недальновидный человек не понимает этого и, соответственно, ошарашен, когда после того, как его более искушенный партнер сначала танцует под его дудку, а когда приходит время нанесения решающего удара, исчезает дети еще не собрали свои «рюкзаки». Они наслаждаются радостями множества декораций и ситуаций, независимо от связей, существующих между ними. Ребенок не связан бюрократией души, которая заманивает в ловушку недалекого, хотя и более взрослого человека. Каждый ребенок – это маленький человек эпохи Возрождения. Одно дело быть усколобым при отсутствии выбора но совсем другое – быть им, не испытав, что значит иметь широкие взгляды. Если человек был не предубежден в ранней стадии своей взрослой жизни, шанс того, что позднее он станет усколобым по выбору, весьма велик. Фанатизм доставляет веселье, если тщательно и осторожно обдуман, но саморазрушителен, если является частью личности. В этом и состоит разница между потворством и принуждением. Потворство можно контролировать, принуждение само контролирует вас. Поэтому одной из наиважнейших особенностей, которыми должен обладать маг, это уметь открываться доставляющим удовольствие эмоциональным стимулам, но вместе с тем и закрывать свой разум, когда воля должна быть собрана в кулак. Недалекий человек обо всем в своей жизни судит по стандартам эмоций, пристегнутой в его рюкзаке, его спёртом царстве существования. Если он увлекается лошадьми, на автогонках ему делать нечего. Он тронут бахом и пышностью стиля барокко, но не может эмоционально воспринимать музыку кантри. Вид пробкового шлема и слова Киплинга не пробуждают видений и ощущений бараков Хибера. Сколько ситуаций вызывают у вас эмоциональную реакцию, граничащую с полной идентификацией с данной ситуацией? Испытайте, насколько полно вы можете стать резонатором для произвольно взятой ситуации, слившись, так сказать, с полной эмоциональной реакцией на ситуацию который, для того, чтобы прийти в движение, нужен всего лишь намек. Для детей и магов это не составляет особого труда. Перед тем, как ожидать прогресса в магической доблести, нужно расширить границы сознания, но не в ущерб своим эмоциям. Наркотики расширяют сознание быстро и без усилий, но делают возможной только одну главную эмоциональную реакцию. И эта реакция – сам наркотик. Есть только одна муха в этом великом потенциальном море крема. Если кто-то уже не реагирует на различные стимулы жизни, окружающие его, никакое количество упражнений ничего не изменит. Патетично, не так ли? Никакого магического будущего. Никакого богатства. Никакой надежды. О, как человек будет пытаться. Читать гримуары ходить на метафизические курсы, программирование «помоги себе сам», таблетки, приворотные зелья, фемиамы и все что угодно, что позволит ему полюбить то, что он уже не любит. Нельзя научиться воспринимать ощущения, но можно создать окружение с определенной долей проводимости, в котором можно приготовиться к искусству вызывания сущности любого магического труда, это полное вызывание. Гораздо важнее испытывать полную эмоциональную реакцию на окружение, чем обладать всем оккультным знанием мира. Как, к сожалению, существует мало людей, способных на сильное вызывание. Самое чудесное из всего – это способность войти в другое измерение, иное царство бытия, и почувствовать целостность этого царства до такой степени, что отрешится от остальных миров. Музыка – это самый эффективный инструмент вызывания, поскольку ритм всего тела полностью захватывается ритмом жизни, ассоциированному с музыкальным произведением. Значимая идея не умирает, как и эмоциональная реакция на определенную композицию. Если достаточное количество людей вдохновлено или тронуто этими композициями, они становятся звуковым хранилищем эмоций, накопленных людьми, которых взволновала эта музыка. Став всенаправленным чувствительным элементом коллективной обратной связи такой композиции, можно добиться полного вызывания. С некоторыми исключениями, самое лучшее место для такого вызывания – это большое помещение с твердыми стенами которое заключит музыку в ловушку путем, обратным тому, каким пятигранник зеркал посылает образы. Концертное помещение, производящее эхо и реверберацию, отразит субстанцию музыки, образуя звуковую ловушку. Звуковая ловушка по своему действию весьма сходна со световой. Они обе являются устройствами, объединяющими материю мысли, посредством чего можно добиться экстатического вызывания. Все действия и чувства, ситуации и среды обитания, ассоциированные с данной музыкой, вносят свой вклад в чудесный синтез, который становится в итоге вашим вызыванием. Акустические свойства арены для кариды, цирковой палатки, ледовой арены, сводчатого собора представляют собой прекрасные звуковые ловушки. Звуковые картины зала для балов, аудитории, театра и так далее, соединенные с присутствующими там эмоциональными стимулами, находящиеся близко партнер, трагическая пьеса, героический спектакль и так далее, создают состояние, близкое к вызыванию, доступное многим людям. Вызывание через музыкальную интернационализацию требует концентрации. Чем больше людей, тем у мага меньше шансов должным образом ощутить музыку, с возможным исключением из правил, в виде концертного зала, который специально построен именно для таких целей. Чем больше внешних факторов, тем сильнее маг отвлечен от вызывания. Хотя удовольствие может усилиться от прослушивания музыки совместно с родственными душами, Экстаз легче достижим, если нет нужды заботиться о том, что могут подумать другие. Проникновенная эмоциональная реакция на музыку не обязательно выражается в вызывании, но вызывание – это всегда проникновенное эмоциональное событие. Вызывание – это другое состояние бытия, открытое «ключом», в данном случае музыкой который сам по себе есть не что иное, как квинтэссенция или сущность полного вызывания, достигнутого позже. Музыка для ритуальной комнаты Музыка, сопровождающая ваш ритуал, должна усиливать эмоции, необходимые для данного магического труда. Музыка сама по себе является языком, и как и другие языки будучи используемы не по прямому назначению, становится неискренним и бессмысленным. Самые популярные музыкальные произведения из-за передержки вскоре сжигают себя сами, и только когда достаточное время не исполняются, обретают классический статус. Приятная музыкальная композиция может легко войти в привычку и в итоге стать принуждением. В то же время, через постоянное прослушивание, она потеряет свою привлекательность. Любая привычка может быть разбита передержкой. Следовательно, выбирая музыку для ритуальной комнаты, вы должны суметь услышать ее и реагировать на нее свежо и с энтузиазмом. По этой причине я рекомендую любое музыкальное произведение, которое вы найдете эмоционально возбуждающим в той степени, какой необходимо для пробуждения нужной реакции, которую затем нужно сохранить для ритуальных целей. Без сомнения, самые эффективное произведения – это не те, что питают самонаблюдение, а те, что несут в себе образ. В этом главным образом и состоит различие между мистической и магической музыкой. Мистическая музыка по своей природе реминисцентна и не врывается в ваше сознание. Магическая музыка атакует ваши чувства и пробуждает нужную эмоциональную реакцию. Любая музыка, которую можно слушать без четкого осознания ее присутствия, может быть рассматриваема как мистическая по своей природе, хотя темп ее может быть быстрым, а звук громким. Музыка, что обычно слышна в местах скопления людей, в основном запрограммирована на то, чтобы оказать воздействие, впечатлить слушателя, хотя он и не вслушивается в эту музыку. Такая музыка используется для целей малой магии. Поддержание производственного ритма, вызывание аппетита и жажды, побуждение посетителей магазина, делать покупки и так далее. Поставщик музыки пользуется ею в магических целях. Те же, кто слышит ее, подконтрольны ей, но не контролируют ее. Если определенная музыка не трогает вас, это не говорит об эмоциональной ущербности. Возможно, что вы не можете разделить и изолировать некоторые частоты звукового диапазона, проще говоря, быть лишенными слуха. Эмоциональная реакция на различные музыкальные интонации возникает тогда, когда уникальная комбинация пространства, времени и звука становится единым целым. Каждое живое существо с нормально функционирующими слуховыми рецепторами, включая животных, птиц, рыб и даже растения, имеет внутри себя набор настроенных струн. То, как каждый настроен, зависит от множества факторов, как наследственных, так и внешних. Для упрощения скажем, что каждому аккорду соответствует определенная эмоциональная реакция. Для низших животных и растений не существует такого разнообразия реагирования на различные аккорды, только удовольствие и боль. От удовольствия кот мурлычет, а боль заставляет его сражаться. Люди добавили определенные аккорды к своим внутренним лирам, такие, например, как сентиментальность, которая иногда проявляется в виде ностальгии, комбинации удовольствия и боли. Внутреннее построение аккордов у людей гораздо сложнее, поскольку люди способны реагировать на гораздо большее число стимулов, нежели животные, хотя довольно часто верно и обратное. Определенные звуки почти универсальны в своем эмоциональном эффекте, и они могут быть соответствующим образом соединены. Поэтому существуют композиции, словно созданные для использования в церемониях. Хотя между ушами западного и восточного человека существует разница, некоторые комбинации звуков вызывают атовистические реакции, общие для всех человеческих существ. Какие музыкальные композиции я бы выбрал для использования в церемониях? Прежде всего, я соединяю пассажи из некоторых композиций, однако это требует редактирования. Часто я заменяю эту требующую много времени процедуру аккомпанементом на органе во время ритуала. Я записываю свою игру так, чтобы испытать еще и дополнительное удовлетворение от частичного участия в создании требуемой музыки. Орган затем включается на автопилот и играет заранее записанную музыку или за дело берется ассистент. Для создания готического настроения, необходимого для успешного проведения традиционной сатанинской мессы, прекрасно подходят произведения для органа Баха, Куперена, Видора, Франка и Палестрины, также Реквием и Павана фаре Для менее традиционного, однако сильного элемента торжественности попробуйте вторую часть седьмой симфонии Бетховена, вторую часть четвертой симфонии Чайковского или похороны и триумфальную симфонию Берлиоза. Если вы хотите пробудить чувство силы и власти, ничто не сможет сравниться со следующими произведениями. Вступительные такты увертюры Гомеса. К Гуарани. Громовая кульминация в первом акте Турандот Пуччини. Увертюра Вагнера к Тангейзеру. Его же Заклинание огня и Полет Валькирий. Также Финал Льрвуа Дис Лало. Наполеон бевонуласа из Харья Кодаи Богатырские ворота в стольном городе в Киеве из «Картинок с выставки» Мусоргского. И так говорил Заратустра Ричарда Штрауса. Соединение ощущений силы, сострадания и священной любви достигается такими композициями, как Ларго Генделя из «Ксерксес», Трио и Апофеоз из «Фауста Гуно», Вапенсьеро из Набуко Верди, Увертюра к Марте фон Флотова, Финляндия Сибелиуса, Тема Дракулы из Лебединого озера Чайковского, Увертюра этого же композитора Кромео и Джульетти. А также Смерть любви Вагнера из Тристана и Изольды и Гранадайнс из Эмигрантов хальехо-барреры. Для чисто чувственных целей нечистую троицу без сомнения составят Болеро Равеля, Кармина Бурана Орфа и Вакханалия из Самсона и Далилы Сен-Санса. Это лишь небольшая часть бесконечного списка подходящих музыкальных композиций, выбранных произвольно, и основанного на продуктивном их использовании в прошлом. Я заменил пробуждающую воспоминания музыку более популярной по своей природе, поскольку я, как и любой другой человек, имею свои личные пристрастия, которые легко отождествляются с определенными ситуациями. «Может быть, когда-нибудь я поделюсь ими с вами», и мы увидим, что многие сатанисты, как и другие эмоционально отзывчивые личности, предпочитают одни и те же мелодии. Гимн сатанинской империи или боевой гимн апокалипсиса Барабаны бьют во тьме ночной, словно из ада их звук громовой. Трубы зовут, время пришло. Сатана идет, чтобы взять свое. Зелена земля, и свободна она. На ней место есть для тебя и меня. Но есть те, кто не хочет, чтобы это сбылось. Они нам больше не нужны. Львы и тигры их пускай разорвут. Христианской крови трибуны ждут. Пускай звери сжуют их и выплюнут пусть. Они нам больше не нужны. Раньше были нужны простаки, была раньше нужда спасения души. Дураков было нужно строить в ряды, это делали Библии и попы. Священным писанием и грехом первородным, пусть бумажных чертей загоняют они. В бумажные камеры тюрем картонных, с нас довольно. Фурии ада бросаются вниз. Лекс талионис, раздается их крик. Хоть нам дан закон словоплетов судей, кого клык вершат правосудие. Пусть стальные клювы пустят кровь, Христиан, буддистов, мусульман и жидов, Они стали чумой, так начнем же вновь, Они нам больше не нужны. Барабаны бьют во тьме ночной, Словно из ада их звук громовой. Реге сатанас. Время пришло. Сатана идет, чтобы взять свое. Из ночи взойдет наша звезда. В прах рассыпется крест, ибо сила права. Зомби тянутся к свету из прошлого тьмы. Но отныне навечно будем править мы.